Действие четвертое. Маленькая пристань на Волге горит керосиновый фонарь. В темной воде отражаются звезды, громко щелкают соловьи на берегу. На мешках спит касатка. Сбоку выходит Илья и матрос-панкрат, который почесывается. Он босс и без шапки. Илья. Когда же проход? Я спрашиваю, Панкрат, пароходу скоро надо быть льет в воду. Через три четверти часа, Илья. Ты эти три четверти часа брось. Говори прямо. Насколько опоздание? Панкрат. Депеш не было, мы не знаем. уверенно. Пароход обязательно сидит на мели. Илья. Ну, а пароход снизу? Панкрат. Да они в одно время приходят. Илья. Почему же его нет до сих пор? Панкрат. Тоже чай на мель залез? Разве здесь мысли проехать? Перекаты, Илья. И что же нам теперь делать? Панкрат. Светать скоро начнет, Соловей шибко запел. Это он непременно к дождю. Али так поет, кто его знает. Беда, много словья в этих кустах. Илья, свежо. Ветерок поднялся. Пледом накрывает ноги Маши. Она просыпается. Маша. Илья, милый. Илья, парохода все еще нет. Маша, мне снилось сейчас. Ах, как странно. Илья, что снилось тебе? Маша, заснул на этих мешках, кажется, так сладко, никогда не спала. Кладет руки Ильи на плечи. Тихо, вода плещется. Кто это щелкает? Илья, Соловьи. Маша, ну да. Панкрат, чаю не желаете, чайник все равно буду кипятить. Илья, хорошо, да. Пойди вскипяти. Панкрат уходит. Маша... Илья, такой ночи не было в моей жизни. Илья, тебе не сыро? Маша, нет. Знаешь, что мне снилось? Будто я лежу в поле, и я простая деревенская, как было давно. В темноте в поле шаги, и никого не видно. А я все-таки знаю, что идешь ты. Вот и весь сон, Илья. Да-да, пришел к тебе. Навсегда. Маша. Илья, никому тебе не отдам, но мне что-то грустно, должно быть это от счастья. Прости меня, Илья, только мне все кажется, что мне не за что такое счастье, вдохнув. Ночь-то, ночь, хоть бы и не кончилась, я люблю тебя, знаешь как? Всей душой, всей кровью люблю. Илья целует ее. Люблю всей кровью, целует. У тебя светятся глаза, волшебное дивное лицо. «Маша, долго ты будешь любить меня?» «Илья, Маша...» «Маша, по моему расчету, два года. Разве я такая, чтобы меня любить всю жизнь?» Входит Панкрат. Панкрат. «Чайник вскипел». «Илья, хорошо, хорошо. Мы сейчас придем». «Панкрат, чай и сахар будете? Ваш или свой заварить?» «Илья, Маша, пойдем лучше на берег?» «Маша, пойдем». Панкрат. С кормы сходить прямо на песок, а то тут грязище. Идет за ними по мосткам до берега. Илья с досадой. Знаем. Он и Маша уходят направо. Панкрат. Какой сердитый. Тоже не велика птица. Соловей. Появляется Желтухин с гитарой и чемоданом. Желтухин. Подойдя и опускай вещи. Как звать-то? Панкрат. Панкратом. Желтухин. Скоро будет пароход. Панкрат сплевывает через три четверти часа желтухин вот братец ты мой какие дела уезжаю панкрат далеко желтухин за границу панкрат не понравилось желтухин так как то не душевно скучно дороги ужасно пыльные люди какие то дикие у вас удивительно некультурно глушь панкрат за границей что говорить легче желтухин не останавливаясь ни на одной из европейских столиц, проеду прямо в Монте-Карло. Видишь чемодан? Мой приятель наиграл его полный денег. Триста с чем-то тысяч в одну ночь. А чемодан потом мне подарил. Везде у них асфальтовые дороги, автомобили, кафе на каждом повороте. Сигара стоит три копейки, самая лучшая. Панкрат с сомнением. — Вы кто же? Рюсский? Желтухин. — Русский дворянин а что на проходе имеется четвертый класс панкрат на товарных бывает четвертый класс желтухин у меня вот тут поросенчик с собой да бараья и ножка как бы водочки а панкрат да где ее взять сами бьемся желтухин душевно я бы выпил панкрат панкрат ну уж идемте они идут налево и в это время слышен колокольчик желтухин подожди а вдруг это Варвара Иванна едет за мной? Я думалась. Панкрат? Панкрат. Все может быть. Колокольчик ближе. Голос. Ру. Желтухин. Необыкновенная женщина, но крута. Я даже руками развел. Кремень. Появляется Варвара. Варвара Желтухина. Вы что же это, пешком ушли? Я, кажется, могла бы дать лошадь. Желтухин. Ей-богу, как-то не изобразил Варвара Ивановна. Варвара. Думаю, что вы тоже назло мне сделали... Для сраму, Желтухин. И в мыслях не было, и Варвара Ивановна. Варвара трясет головой. Стыдно, очень стыдно Панкрату. Кто-нибудь еще дожидается здесь прохода, кроме него? Панкрат дожидаются. Варвара, кто же? Может быть, Илья Ильич? Панкрат, он самый. Варвара Желтухин. Вот видите, я же говорила, что они здесь, Панкрату. Где Илья Ильич? Панкрат, на берегу. Варвара, где же Панкрат, вон по правее тех кустов там надо быть. Он и находится. Варвар, вон у тех кустов. Панкрат, это не кусты, это телега стоит, а полевее. Чуть там кусты. Варвара с волнением надежды. Один Панкрат, плюнув, с женщиной. Варвар, с женщиной? Ну хорошо, уходит направо. Желтухин. Происшествие вышло у нас в высшей степени неприятное. Но надо посмотреть философски с птичьего полета. Может быть, все это к счастью. А как я сказал ей, Панкрат, это слово, боже ты мой, вспомнить жутко. Я в купальне спрятался и, знаешь, сижу там, гляжу на воду. Тихо, птички летают, а у меня слезы прямо градом. Опять город, опять номера, бильярды, времяпрепровождения. Не те года мои, Панкрат, Панкрат. Вам самое подходящее к ней на хлеба. Спокойно, Желтухин. Я и по хозяйству могу распорядиться, но в особенности огород. Такой, брат, тебе артишок выращу, с капустный качан. Ей, богу гораздо больше, чем капустный качан. Я, Панкрат, сегодня напьюсь, пожалуй. Уходит с Панкратом налево, уносит гитару. На конторку осторожно поднимается Раиса. И князь с маленьким чемоданчиком. Говорят громким шепотом. Раиса, уверяю вас, я слышала голоса. Князь, никого нет. Раиса, а вдруг здесь тетя Варя? Князь, нет, она бы нас обогнала. Раиса, она могла проехать верховой дорогой. Ай, слышите? Князь, да, очень страшно. Князь Раиса, вам страшно? Вы не раскаиваетесь? быть может вернуться? — Раиса, вернуться? Что вы? Они замучили меня. Не хотел венчаться, заставили. Теперь же я оказалась виновата. — Князь Раиса, куда же мы едем все-таки? — Раиса, я почем знаю. Проводите меня до Симбирска, там у меня дядя служит в конторе. Поступлю переписчице и буду служить до глубокой старости. — Князь, я предполагал другое. — Раиса, что вы предполагали? Всю дорогу молчали, покуда мы сюда ехали. — Думали о вашей Маре Семеновне? — Уходите, князь. — Нет. — Раиса. Да — Да-да, прощайте. Не нужно мне никаких проводов. Уеду одна. — Князь. — Раиса. — Раиса. — Раиса. Вот — Вот-вот-вот. Именно Раиса. Села и заплакала. — Князь. — О чем? — Раиса. — Вы такой странный. — Князь. — Вы должны понять. — Раиса. — В высшей степени обидно. Сама же предложила вам уехать, и теперь вижу, что вы едете только из вежливости. — Князь, нет-нет, только не из вежливости. — Раиса, но почему вы молчите все время? — Да нет. — Князь, Раиса, я не смею вам говорить некоторых слов. — Раиса, быстро, с надеждой каких? — Князь, это кощунство. Я столько раз легко повторял эти слова. — Нет, Раиса, я мучаюсь, я оскорбляю вас. — Раиса поспешно. «Да-да, ужасно оскорбляете. Ну?» Глядит ему в рот. Пауза. Князь глухим, странным голосом. «Я вас люблю!» райзай Шепотом. «Носовой платок!» Князь сейчас-сейчас достает из чемодана. Раиса, это совсем не платок. «Пустите, нельзя у меня рыться в чемодане!» Достает платок. «Очень скоро вы разочаруетесь во мне, я уж знаю». Громко было заплакала. Князь наклоняется к ней. «Князь, люблю вас, люблю вас, люблю вас!» Целует. «Раиса еще, ну?» «Князь, люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя!» «Раиса, Анатолий, я тоже, князь!» «Я ничего не понимаю!» «Раиса, Анатолий, я тоже!» Панкрат появляется. «Может, чай пить станете?» Чайник вскипел. «Князь, послушай, матрос!» «Раиса, Панкрат!» «Панкрат, ну?» «Князь, пароход скоро?» Панкрат, пароход не проходил, запаздывает. — Раиса, насколько? Панкрат, на три четверти часа. — Князь, хорошо, иди, иди. — Панкрат, соловьи а? — Самая беспокойная птица. — Князь, благодарю вас. — Панкрат, шутыха возьми, как орут громко. Панкрат уходит, князь, близко, около Раисы. — райса ну? — Князь нежные девичьи волосы, милые, милые лицо, глаза мои, звезды мои. Раиса, знаете, Анатолий, только никому не говорите. Я полюбила вас с первого дня, как увидела. Князь, снова жизнь, бесконечная жизнь. Они целуются. Появляется Илья. Илья громко кашляет. Отскакивает от Раисы Илья. Я готов драться с вами, каким хотите оружием. Илья внезапно начинает хохотать. Превосходно! Вы мне неприятны, — ударяет его перчаткой. Илья обхватывает его. — Да молодец, молодчина! — Маша, Маша! — появляется Маша. — Князь, пустите же! — освобождается. — Я не позволю шутить над Раисой Глебовной. Вы слышите? — Раиса, Илья, я тебя ненавижу! Илья, Маша, целовались! — смеется. — А мы собирались прощения у них просить. — Раиса, не нуждаемся в ваших извинениях! — Анатолий, идемте на берег, князь. — Да, сейчас идем. — Марья Семеновна, я хочу только предупредить вас, что считаю себя перед вами в большом долгу и готов исполнить ваши требования. Все, кроме одного. — Маша, спасибо, Анатолий. — Мне ничего не нужно от тебя. — Илья. — Ну, довольно. Мы у вас прощения попросили. Вы желаете сердиться, мы уходим. — Князь Илье. — Всегда к вашим услугам, Илья. «Ладно, разберемся». В это время Желтухин, незаметно подкравшись, бросается на Илью. Желтухин. «Вот он где, Варвара Ивановна!» «Маша, Абрам!» Желтухин. «А, удрать хотели?» Илья, стряхивая его. «Не цепляйтесь вы за меня!» Желтухин кричит. «Тетя Варя! Тетя Варя! Поймал! Держу!» Райса, боже мой, здесь тетя Варя!» Илья, «Маша, не бойся!» Голос Варвара «Иду, иду!» Молчание. Слышны шаги. По мостикам тяжелое дыхание. Появляется Варвара. Желтухин. Вот они, здесь, все четверо. Поймал. Варвара, вы здесь. Ну, давайте разговаривать. Садится. Спасибо тебе, Илья. Осрамил на весь уезд. Большое будет веселье в уезде. Да уж я-то старый гриб. На меня молено и наплевать. Вот что нам с девушкой делать после такого позора? В Монастырь одно место. Ведь после такой истории на девицах не женится. Разве что найдется какой-нибудь отпетый человек. А где его буду искать? — Князь... — Тетушка. — Варвара, помолчи. — Ну, Илья, грустно тебе вижу, но после сам поблагодаришь, что вовремя тебя остановил от безумия. Отойди от этой женщины. — Князь, тетушка. — Илья. — Тетя Варя. — Пусть это все зарубят себе на носу. Маша, моя возлюбленная жена. — Варвара, что ты говоришь? Илюша. — Илья. — Это кажется тебе невероятным и недопустимым, поэтому мы уезжаем, Маша и я. Когда мы вернемся, я хочу, чтобы все было вероятно и допустимо. Варвара, Илюша, какая беда, Илья. По-твоему, беда, по-моему, счастье, о котором я и не смел мечтать. Кстати, Раиса тоже уезжает с князем. Варвара, Раиса? Анатолий? Да вы шутите надо мной? «Князь, тетушка, мы не шутим!» Раиса. «Тетя Варя, мы не шутим!» Варвара. «Не подходите ко мне, свои вольники бесстыдники! Этого я не переживу, так и знаете!» Два гудка парохода один за другим. Панкрат. «Самолет подошел!» И Куривский. «В одно время аккурат! Пожалуйте в лодку!» Варвара. «Прочь, прочь!» — Делайте, как хотите, уезжайте с глаз долой. Не хочу вас, не хочу никого. — Панкрат, подавай им лодку. — Панкрат, есть? — Раиса. — Тетя Варя, мы скоро вернемся. — Князь. — Тетя Варя, я человек, рожденный заново, я полон решимости. — Варвара, убирайтесь, слышите, ничего не хочу. — Илья. — Мы тебе напишем с дороги. Князь Раиса и Илья идут к трапу, спускаются в лодку. Маша подбегает к Варваре и опускается у ее ног. — Маша. Я буду ему верной женой. Ни одна женщина не сможет так любить Илюшу. Не успеет он и подумать, а я уж все исполню. Везде поспею, не гневайтесь. Простите нас, Варвара Ивановна. Я много-много делала дурного, а полюбила в первый раз. Позвольте мне жить с ним, покуда он сам не разлюбит. Варвара глядит в его лицо. Так вы любите его. Делает движение, чтобы обнять и отстраняет. Нет, не могу сейчас. Уезжайте. душ да уж недолго прохлаждайтесь на пароходах. Животы испортите от ресторанной пищи. Илья, Маша... Маша уходит. Желтухин, перегнувшись через перила. Прощайте, счастливой дороги. Голоса. Прощай, Абрам, жди нас. Прощай. Желтухин. Пишите, пишите, счастливый путь. Машет шляпой. Слышны... Леск весел и голоса отъезжающих поворачивается к Варваре. Каков неожиданный поворот обстоятельств Варвары Ванна. Даже недолго и прослезиться, а я решил с товарным пароходом поехать. И удобнее, как-то дешевле. За границу еду. Варвару уехали. В одну минуту все разломали, все перевернули, по-своему устроили. Глупые, глупые, смешные дети. Боже мой. Но ведь Раиса даже калош не взяла. Ах, девчонка. Желтухин. На пароходе сухо, Варвара Ванна. Варвар, что? Желтухин. Я говорю, вот она, молодость-то. Разводит руками. И нам, старикам, одно остается надеяться, что все будет к счастью. Виноват, варвар Ивановна. Я в том смысле, что самое главное в жизни — это счастливое расположение духа сердечной дружбы и любовь варвар любовь любовь вот уж светает и слови поют громче желтухин не смею вас больше беспокоить прощайте варвар ивановна варвар прощайте батюшка а что я хотел вам сказать да а куда вы ехать то собрались за границу там чай и без вас обойдутся оставайтесь уже у меня жить все равно Желтухин. «Кто? Я? У вас? Жить?» Варвара. «Молодежь будем поджидать. Не поссоримся. Идет с мостков на берег. Желтухин за ней. Желтухин. Варвар Ивановна, слов у меня нет никаких. Лишился. Кроме того, Варвара Ивановна хотел давно сказать. У меня большой опыт по саду, огороду и тому подобное. В особенности откармливать поросят Панкратову. Тащи мой чемодан в коляску скорей. а уж артишок, Варвара Ивановна, выгоню, вот на удивление всему уезду. Варвара вздыхает издалека прощальные голоса. Все животные имеют право на отдых. Птицы вьют гнезда, лисы роют норы. Ах, дорогая тетушка, жизнь тяжелая и даже нелепая штука. Занвес. 1900 Шестнадцатый год.